Глава 13. Давид медленно уводит меня из туалета, а затем из ресторана, помогает сесть в машину, закрывает дверь и садится рядом. Он не спрашивает, что происходит, просто заводит автомобиль, и мы выезжаем со стоянки. Я хочу обернуться, посмотреть на здание ресторана, который был нашим с Димой, но не могу. Это больше не то место, куда мы будем приходить, сидеть, разговаривать, пить вино, а после выходить из него в обнимку и ехать в отель. Больше ничего этого не будет. По пути замечаю, что мы едем далеко не к дому. Это вовсе не волнует меня, потому что домой я не хочу. Там удушливые стены, давящие на сознание. Всё знакомое, родное, но приевшееся. А мне нужен глоток свежего воздуха, чтобы жить. И мне абсолютно не интересно, куда меня отвезёт Давид. Он приводит меня в парк, в небольшой, расположенный неподалёку. Здесь несколько скамеек, пара лотков с горячим кофе и чаем, а ещё художник, рисующий мгновенные портреты. Впрочем, он уже собирается домой. «Будешь чай?» спрашивает Давид, едва мы садимся на одну из скамеек. «Да, спасибо». Мужчина уходит, а я осматриваюсь по сторонам, замечая на противоположной скамейке целующуюся парочку, чуть дальше семью с малышкой, которая радостно играет собакой, а на скамейке справа сидит пожилая пара. Они держатся за руки и о чём-то разговаривают. «Впервые чувствую себя одинокой. У меня есть Маришка, и долгое время я даже не задумывалась, что мне нужен мужчина». Нет, они у меня были, но я никогда не зацикливалась на замужестве. Встречи, постель, пара походов в кино, и мы забывали друг о друге. И только с Димой я задумалась о семье. О семье, которая у него уже была. Осторожно, он горячий. Слышу рядом и поворачиваю голову. Давид стоит совсем близко и держит стаканчик с чаем. Я благодарно беру его и согреваю руки. Спасибо. Это просто чай, мило. Отмахивается мужчина. Не за чай. «Расскажешь, что произошло?» Я вздыхаю понимаю, что не хочу ничего рассказывать, но это будет справедливо. Всё-таки я лишила его возможности поужинать и таки скоротать время вместе. И я встретила там своего жениха. Помнишь? И я рассказывала. «Помню. Ты так тщательно им прикрывалась». Давид улыбается, обнажая ряд белоснежных зубов, а я останавливаю взгляд на его ямочках. «Так что сделал твой жених, что ты так расстроена?» «Женился». Выдыхаю я. Десять лет назад. «А ты не знала?» «Шутишь?» «Спрашиваю. Я собиралась за него замуж. И уж точно не знала, что вот уже десяток лет, как он женат. Я вообще ничего о жене не знала, хотя надо было догадаться. Я знаю, что со стороны выгляжу глупо, но мне совершенно плевать на это. Сейчас мне просто нужно это время. Чтобы ни о чём не думать, чтобы не дать себе возможности передумать и отказаться от аборта». «Мил, это не мое дело, конечно, но там, в клинике, я видел справку об аборте». Он замолкает, а я закрываю глаза и чуть крепче сжимаю стакан. Не хочу позволять ему рыться в этом, расспрашивать, узнавать и давить, но понимаю, что он имеет право что-то спросить. «Мне же не обязательно отвечать? Ребенок, получается, не твоего жениха?» «Его». Киваю. «Все сложно». Усмехаюсь. Ещё утром Дима предлагал мне денег на аборт. Думаю, он вряд ли обрадовался бы, узнав, что я его ещё не сделала. Ты разговаривала с ним в ресторане? Нет, с его женой. Пошла за ней в туалет. Не знаю, что ожидала услышать. Что это её партнёр по бизнесу, брат, просто друг. Точно не думала, что муж. Подношу к губам стакан с чаем и делаю глоток. Напиток чуть обжигает язык и горло, но я не обращаю на это внимания. А ты? Перевожу взгляд на мужчину. — «Расскажешь о себе? Кольца на пальце у тебя нет, зато есть взрослый сын». «Да нет ничего особенного», – спокойно говорит Давид. ей не был женат ни разу. Примерно 10 лет назад по дороге моего офиса появилась женщина с ребёнком. Она сказала, что я его отец. Помнил я её плохо, но молец и вправду оказался моим. Ей он нужен не был, поэтому мы быстро оформили всё документально. Она написала отказ, и я дал ей денег, и вот Глеб живёт со мной уже 12 лет». «Не сложно с взрослым сыном?» «Честно?» Он смеётся. «Первое время я вообще не знал, что с ним делать. Ему было восемь, мне двадцать четыре. Я смотрел на него, он на меня. Мы не понимали, что нам делать. А потом как-то пошло. Глеб смышлённый парень. Рассказал, что любит есть, во что играть. У него появилась крутая одежда, изменилась прическа. Очки, которые он носил, сменились стильными. Сейчас он ходит в линзах». Он рад, что попал ко мне, а я вроде как рад сыну. Но до сих пор воспринимаю его как младшего брата. То есть тебе сейчас?» Запнувшись, пытаюсь посчитать, но получается плохо. «36». Он улыбается. «Молодой для папочки двадцатилетнего отпрыска, но нужно было просто не прогуливать уроки полового воспитания». На этот раз мы улыбаемся одновременно. И я потому что вдруг осознаю, что Давид не отказался от Глеба даже тогда, когда совершенно не был готов к нему. А я пасую только потому, что моя жизнь устоялась, и ребёнок в ней лишний. Отказываюсь от него и потому, что он не нужен Диме. Что рядом не будет того, кто сможет меня поддержать. Ты снова задумалась. Он отпивает кофе из стакана и смотрит на меня, слегка развернув голову. Да, извини. Опускаю голову вниз и смотрю в стакан, наполненный чаем. Я немного запуталась. Всё так... внезапно. Всё будет в порядке, мила. Его голос звучит уверенно, а сам мужчина серьёзно смотрит на меня. «Ты переживаешь, что тебе будет сложно одной с ребёнком?» «Что?» «Нет». Расслабленно говорю я. «У меня дочь, Давид. И я её воспитывала сама, просто...» «Запинаюсь, не знаю, как это всё ему объяснить». «Не хочу рассказывать всё, что произошло, да и надо ли. Стоит ли копаться в бывших отношениях с мужчиной?» «Решаю, что нет. Поэтому, пока Давид ждёт ответа, лихорадочно соображаю, чем его отвлечь». «Прогуляемся?» «Да, пожалуй». Мы поднимаемся со скамейки, Давид помогает мне набросить пальто на плечи и уверенно выставляет руку, за которую я тут же ухватываюсь. Мы гуляем около часа, Маришка и Глеб не звонят, и мы решаем немного насладиться обществом друг друга. Давид рассказывает о работе, о сыне и о том, как с ним было непросто еще несколько лет назад, когда сексуальная жизнь отца и сына была практически на одном уровне. Он смешит меня, когда рассказывает, как однажды подцепил девушку Глеба. «Это было не смешно». «Совершенно серьёзно», — говорит он. «Я прихожу с ней домой после клуба и узнаю, что она здесь уже была». «Боже». Я заливаюсь смехом и не могу остановиться. «И что потом?» «Мы разобрались», — спокойно говорит он. «Я перестал снимать тех, кому едва исполнилось восемнадцать. А Глеб?» Он перестал искать девушек постарше и исправился. Я лишь киваю и, с сожалением понимаю, что нам пора возвращаться домой. Давид набирает Глеба, узнает, где они, и мы выезжаем. Забираем их из парка почти на другом конце города. Я не спрашиваю, как они туда добрались. Глеб – взрослый парень, и наверняка гораздо лучше моей дочки разбирается в передвижении по городу. Я лишь улыбаюсь, когда слышу, как они припираются всю дорогу. Уже у дома мы все четверо выходим из машины. Глеб с Мариной заходят на территорию дома. Я же остаюсь, чтобы поблагодарить Давида за прекрасный вечер. «Спасибо», – говорю мужчине. «Не за что». Он пожимает плечами. Я неловко переминаюсь ноги на ногу, опускаю взгляд, а после напоминаю себе, что мне уже давно не 15 и я могу общаться с мужчинами как взрослая женщина. «Спасибо, что вытащил на прогулку». Напоследок машу мужчине рукой и разворачиваю, чтобы уйти. Давид же останавливает меня одним выпадом вперёд. Ловит мою руку, крепко сжимает ладонь и тянет на себя. В жалкие несколько мгновений я оказываюсь рядом с ним, а ещё через секунду он запускает руку в мои волосы и приближает моё лицо к своему, чуть грубовато целуя в губы.